Ситуация в помещении накалялась. Гриша, очнувшись от раздумий, посмотрел на сидящего рядом молодого парня. Ангелочек понял, что ему нужна срочная помощь. Парень работал совсем недавно. Он был студентом, и подработка была ему крайне необходима. Денег, присланных мамой из небольшой станицы, катастрофически не хватало. По совету однокурсника, Миша, так звали парня, недавно прибыл в ряды сотрудников. В такие большие очереди на линии он еще не попадал, очень волновался и нервничал. Эта работа являлась для него новой и пока плохо поддавалась. Он все время забывал, что нужно говорить в том или ином случае, и все путал и на текущий момент имел уже много ошибок и замечаний от руководителя. Как раз сегодня он очередной раз проспал в своевременный выход на работу и прибыл с огромным опозданием. Теперь парень пытался реабилитироваться, но вместо какой-либо сосредоточенности путался еще больше и заметно нервничал. Ему как раз прилетел звонок. Миша попытался бодро поприветствовать клиентку и, увидев, что звонившая женщина не была постоянной покупательницей магазина, сразу спросил, «Вы раньше делали у нас покупки?» «Нет, конечно», – прозвучал ответ. Эта фраза была сказана таким тоном, как будто звонить в телемагазин было чем-то крайне унизительным и позорным. «Как удобно будет вас называть?» – Миша продолжал диалог. «Виктория Андреевна будет удобна». Женщина сказала это так высокомерно надменно, что и Миша, а заодно и Гриша поняли. Звонит очень непростая особа. Миша пытался правильно принять заказ. Спрашивал необходимую информацию, оформлял все по схеме, очень вежливо произнося каждое слово. Клиентка не конфликтовала, но тон ее разговора был такой напряженный, что Миша сидел сам не свой. Каждое свое слово клиентка чеканила так, что слова падали словно камни из-под небесной. Парень уже просто мечтал об окончании разговора. Они уже вроде бесконфликтно заполнили все данные, как вдруг она спросила «Когда мне будет доставлена моя посылка?» Миша знал ответ на этот вопрос. Он быстро и четко стал рассказывать, какие способы доставки ей доступны, их стоимость, сроки и дополнительную информацию. Клиентка все выслушала, но спросила еще раз «Когда мне будет доставлена моя посылка?» Голос ее звучал уже не просто высокомерно, а по-настоящему угрожающе. Миша, не совсем понимая, что неясно было клиентке, стал еще раз пересказывать информацию о доставке. «Я еще раз спрашиваю, когда мне будет доставлена моя посылка?» Мрачно и сердито прозвучал все тот же вопрос. Миша уже сбивчивым и судорожным голосом опять подробно рассказывал все то же самое. Он называл сроки и условия, добавил еще более подробную информацию и в конце концов уже выложил все, что только знал на тему доставки. Вдруг у себя в наушниках он отчетливо услышал. «Вы знаете, кто я?» От этого вопроса у Миши побежали холодные мурашки. Он даже не представлял, кто такая Шишкина Виктория Андреевна. «Простите», – уже практически прошептал Михаил, – «я не знаю, кто вы». «Вы не знаете, кто я?» Клиентка так удивленно задала свой следующий вопрос – В ее голосе звучало столько превосходства, что Миша четко понял – это был полный провал. Было ясно, что на линии очень непростая особа, которую он просто обязан был узнать. Парень, конечно, все это осознавал, но он приехал учиться в город из небольшой станицы соседнего края и происходил из самой простой семьи, состоящей из мамы-учительницы и бабушки-пенсионерки. Неизвестные особы, влиятельные чиновники – Невысокопоставленные лица в маленьком кругу их знакомых и родственников не значились, и в гости они к ним не захаживали. Миша понял, что ему уже нечего терять, и решил повторить свой ответ про незнание этой важной особы. «Нет, простите, я вас не знаю». Клиентка замолчала. Миша был в ступоре. Ангелочек тоже молчал и не знал, что делать. Так они и молчали втроём. Вдруг ангелочек понял, как помочь парню. Посмотрев место проживания клиентки, Он быстро открыл планшет и молниеносно выбрал вкладку «Важные и популярные особы Москвы и Московской области». В данном разделе находились абсолютно все известные артисты, шоумены, депутаты, телеведущие, бизнесмены, криминальные элементы и просто популярные личности, а также их близкие родственники, в общем, все более-менее известные люди столицы и ее области. Ангелочек моментально ввел инициалы в поисковую строку «Шишкина Виктория Андреевна». Сейчас он поможет Мише, найдет кто она и сразу телепатически передаст ему информацию. В ответ на запрос на светящемся табло волшебного планшета высветилось. Данный объект не обнаружен. Ангелочек был просто в ужасе. Он вспомнил, что очень давно не обновлял эту вкладку и сейчас очень жалел об этом. Отсутствие данной персоны в данных значило одно из двух. Либо она появилась там недавно и была на текущий момент очень популярна, Либо она являлась такой важной, что искать ее нужно было во вкладке с грифом «Секретно», которой у Гриши не было доступа. В это же самое время клиентка все-таки нарушила молчание и что-то грубо буркнуло. Далее она продолжила оформление заказа, но в голосе ее звучали такие зловещие нотки, что Миша понял, ему не сдобровать, этот звонок ему так просто не пройдет. От нервного напряжения он уже еле-еле выговаривал слова. Из последних сил, как можно вежливее, он произнес в конце концов слова прощания, и женщина отключилась. Миша сидел ни жив, ни мертв. У Гриши тоже остались вопросы после услышанного. Он никак не мог понять, что означала эта странная, так часто повторяющаяся фраза «Да вы знаете, кто я», сказанная таким надменным тоном. Ангелочек стал изучать подробную информацию о загадочной Виктории Андреевне. В своем профиле она значилась как обычная медсестра, причем в текущий момент нигде не работающая. Никаких влиятельных родственников и знакомых обнаружено не было. Не найдя ничего, что могло бы объяснить ему это ярко выраженное превосходство над другими людьми, Гриша еще раз пробежал глазами ее досье. И вновь увидел, что в приятелях у нее были сплошь обычные земные люди и никаких таких представителей особой не наблюдалось. Сама Виктория Андреевна, судя по видеофайлу, Во время звонка находилась на небольшой веранде какой-то старенькой дачи. Сидела она за столом в застиранном фланелевом халате, закутавшись в простой темно-серый плед и выглядела как самая обычная дачница. Абсолютно ничего в ней не напоминало женщину из высшего общества, припозднившуюся на депутатском собрании. Гриша зашел в подробные данные ее профиля. Там тоже не обнаружились какие-либо намеки на особые связи. Прокрутив еще раз подробную информацию, Ангелочек вбил в поисковой строке файла любимый вопрос Виктории Андреевны «Вы знаете, кто я?» и волшебный предмет сразу выдал какой-то видеоролик, в котором в самый первый раз упоминалась эта странная фраза. Виктория Андреевна несколько лет назад находилась в госучреждении типа обычной больницы по причине небольших отклонений показателей ее анализа крови. Отклонения эти были совсем незначительные но она настояла, чтобы участковый врач выписал ей направление для дополнительного обследования. Больница была недавно отремонтированной, а палата, куда ее поместили, светлая и уютная. Кроме нее там находились еще три девушки. Соседки по палате до поступления Виктории Андреевны уже успели подружиться, постоянно весело болтали, делились гостинцами от своих посетителей и иногда выходили на прогулку. Они были крайне оптимистично настроенными пациентами и с радостью приняли в свою небольшую компанию новую подружку. Правда, дружба как-то не задалась. Виктория Андреевна не хотела рассказывать свои жизненные события, а рассказы других пациенток сразу подвергались ее жестокой критике. Она перебивала, возмущалась и сразу объявляла, что она так глупо никогда бы не сделала, причем чего бы это ни касалось. Даже угощения, которые ей предлагали соседки по палате, также подвергались ее осуждению. И пирожки, испеченные мамой одной из них, и йогурты, купленные в небольшом ларьке при больнице. Виктория Андреевна, не останавливаясь, начинала описывать вред продуктов и их низкие вкусовые качества. Соседки пытались развеселить вечно недовольную женщину, и, несмотря на ее бесконечное обрюзжание, щедро угощали ее своими продуктами и звали гулять в небольшой, но уютный парк больницы. На третий день пребывания Виктории Андреевны в лечебном учреждении с самого утра пациенты были несколько удивлены звуками музыки и каким-то шумом, доносившимся с местного небольшого водохранилища, возле которого как раз и находилась территория этой самой больницы. Как оказалось, в этот выходной день именно здесь проходили какие-то студенческие соревнования. Было шумно и весело, набережная водоема наполнилась людьми. На праздник был приглашен духовой оркестр, и до окон больницы доносились звуки музыки, шум болельщиков и обрывки фраз ведущих мероприятия. Пациенты больницы приникли к окнам и с высоты здания стали наблюдать за соревнованиями. Все порадовались появившейся новой картинке, но только не Виктория Андреевна. Буквально сразу же она стала возмущаться и требовать администрацию больницы. Успокоить ее никто не мог, ни персонал, ни другие пациенты. Она так возмущалась, что конфликт разросся такой силой, что к ней уже был вызван один из заведующих отделением. Соседки по палате, видя эту картину, молчали. И вдруг одна из них, бойкая галочка, обратилась к Виктории Андреевне. «Ну что вы так шумите? Ну они же никому не мешают. Видите, спортом люди занимаются, веселятся. Разве это плохо? А давайте пить чай». Викторию Андреевну эти слова так возмутили, что она вся побелела от негодования. «Вы что тут несете?» – заорала она. «Так давайте тут устраивать, кто что хочет. Какие соревнования? Это больница, это не цирк Шапито. Здесь люди лечатся, они развлекаются». Она заорала это так гневно, что Галочка не смогла вымолвить больше ни слова, и девушки ошарашенно переглядывались. Вызванный главврач все не появлялся, и Виктория Андреевна бросилась к телефону. Она носилась по всем этажам, списывала какие-то номера со стен учреждения, и через несколько минут уже обзвонила кучу инстанций. В одной из них ей объяснили, что запланированное мероприятие было предварительно согласовано с администрацией города, является плановым, и ей необходимо дождаться окончания праздника. Но женщина не успокаивалась. В течение следующих нескольких часов взбешенная Виктория Андреевна звонила вновь и вновь, и в конце концов на руках у нее находился необходимый телефон администрации, который она тотчас же и набрала. «Алло, я вас слушаю», – ответил женский голос. В ответ девушка-секретарь услышала поток брани, руганья, угроз и крика. Звонившая женщина уже была на пределе своей агрессии. Девушка-секретарь молча слушала историю звонившей дамы. Придя на эту работу около полугода назад, такие звонки вызывали у нее настоящие потоки слез и нервные истерики. Но со временем, после их огромного количества, она научилась с ними справляться. Она выслушивала многочисленные жалобы и отвечала в эмоциональном стиле. «Да-да, сейчас мы вам обязательно поможем». «Да-да, кто вы?» «Да-да, конечно, помню». «Главное, не волнуйтесь. Ваш вопрос будет сейчас решаться на самом высоком уровне. Конечно, я вас понимаю. Я сейчас же доложу о вашей жалобе главе администрации». Всем она отвечала примерно такими словесными заготовками. Крайне эмоционально и как будто сам звонивший был как минимум главой какого-то государства. Так же она поступила и в этом случае. Пока женщина орала, рассказывая о произошедшем, девушка-секретарь открыла план проводимых мероприятий у себя на столе. И, слушая непрерывный ор на том конце провода, увидела, что спортивные игры по согласованию будут закончены в 14.00 часов по московскому времени. Девушка перевела свой взгляд на часы приемной, они показывали цифры 1357. До окончания мероприятия оставалось несколько минут. Дождавшись небольшой паузы, девушка произнесла бойким голосом свои стандартные фразы и также очень бодро добавила «Да-да, я же знаю, кто вы». И именно по вашему вопросу мы сделаем все, чтобы закончить это безобразие в кратчайшие сроки. Я сейчас же доложу главе администрации о вашей просьбе. Ваш вопрос будет решен в самом срочном порядке. Ожидайте». Девушка опять посмотрела на часы, на них отобразилось время 13.59 и разъединилась. Буквально через несколько секунд на побережье резко воцарилась тишина. Оркестр перестал играть, спортсмены и их болельщики стали разъезжаться, уже через некоторое время все стихло и от праздника остались лишь воспоминания. Такое моментальное решение вопроса по звонку Сильно обескуражила Викторию Андреевну, но особенно ее поразила фраза девушки из администрации «Я же знаю, кто вы». Женщина сразу ощутила себя особо значимой фигурой и пошла в разнос, бегая по больнице и постоянно повторяя одну и ту же фразу «Да вы знаете, кто я». Позже это выражение так вошло в ее обиход, что Виктория Андреевна Шишкина сама поверила в то, что она какая-то важная персона в жизни каждого жителя страны. Гриша был крайне озадачен просмотренным видеофайлом. Заметил он и то, что во вкладке «Семейное положение» у Виктории Андреевны значилось «Замужем». Ангелочку стало очень любопытно, как выглядит муж такой необычной и странной женщины. Он решил посмотреть подробные файлы. Муж, как оказалось, проживал отдельно от Виктории Андреевны в небольшой старенькой квартирке на окраине города. На открывшемся профиле мужа Федора Сергеевича Гриша увидел какого-то совершенно бесформенного, бесцветного мужчину с потухшими глазами, не выражающими совершенно ничего. Законный супруг Виктории Андреевны был похож на человека непонятного возраста, вида деятельности и даже пола. Все его данные выглядели так же, как и он сам. Показатели в профиле находились на уровне около нуля. Жил Фёдор Сергеевич отшельником и малопонятно, чем занимался. В основном он сидел у старого письменного стола и то ли что-то читал, то ли что-то писал, то ли что-то рассматривал. Выглядел он тоскливым и унылым, и даже одежда его была такая же серая и грустная, как и он сам. Такую невразумительную деятельность муж Виктории Сергеевны вел уже очень давно, и ангелочку пришлось отмотать назад довольно долгий период времени, чтобы хоть что-то понять об этом человеке. Переместив курсор назад на несколько десятилетий, Он наткнулся на видеознакомство Фёдора Сергеевича с родителями Виктории Андреевны. Грише показалось это интересным, и он открыл исторические файлы. В доме родителей был накрыт стол с незамысловатыми угощениями, ожидали прихода гостя. Будущий зять сам позвонил на домашний номер телефона, представился и выразил желание прийти в их дом. Также он озвучил и свои цели. Он планировал сделать предложение их дочери Виктории. Фёдор Сергеевич был сиротой и знакомец сошёл в одиночестве. В квартире раздалась стрельд дверного звонка. Глава семьи Андрей Андреевич Шишкин пошёл открывать дверь кандидату в женихе дочери. Гость зашёл, ангелочек увеличил масштаб видео и не поверил своим глазам. Никого похожего на нынешнего Фёдора Сергеевича в лице тогда ещё молодого токаря местного завода Феди он не наблюдал. Широкоплечий, крепкий, невысокого роста парень был уверенным и улыбчивым. Федор был весельчак и балагур. И что самое главное, его необыкновенные живые глаза просто лучились сияющими смешливыми искорками. Парень немного стеснялся, но все равно выглядел очень счастливым. А при взгляде на тогда еще молодую студентку Викторию, его лицо просто озаряла какая-то особенная светлая улыбка. Федор Сергеевич очень хотел произвести самое лучшее впечатление и надеялся понравиться родителям невесты. Сидя за столом, он рассказал свою нехитрую биографию, развернул чертежи, за которые на работе получил поощрение от начальства и дополнительную прибавку к премии, а еще с гордостью показал несколько собственноручно выточенных деталей. Еще Федя был большой шутник, знал массу пословиц, поговорок и анекдотов, а уже ближе к вечеру зачитал немного странное стихотворение. И светла моя душа, и бела рубашка. Чисты помыслы мои, словно промокашка. Голова моя хмельна, но иду не падаю. На гармонии я играю и прохожих радую. Самокруточку скручу, сяду на скамеечку. где двора вокруг снует, протяну копеечку. А потом пойду к себе в комнату пустую. Но совсем ведь не хочу в жизни холостую. Мне б любимую жену, был бы вместе с нею. Мы бы жили лучше всех с милою моею. Я дарил бы ей цветы, подарки, украшения, чтоб была моя жена в прекрасном настроении. Мы пекли бы пироги, пили бы чай с вареньем, а еще ходили бы мы в парк по воскресеньям. Мы бы знакомились с людьми, было бы общение, узнавали бы про дела, про погоду, мнения. В гости звали бы друзей, книжки вслух читали, вместе б рядышком с женой денечки коротали. Ничего не страшно мне было рядом с нею. Мы бы жили лучше всех с милою моейю. Гриша выключил видеоролик и вдруг задумался. Размышлял он о том, как этот жизнерадостный человек мог превратиться в совершенно иного, унылого и безрадостного, и как это происходило. Ангелочек ткнул пальчиком в один из следующих роликов выпавшего видеоряда. Вот Федор Сергеевич колдует у плиты в фартуке, поглядывая в книгу о вкусной и здоровой пище, лежащей на кухонном столе. Напивая что-то себе под нос, задорный и веселый, аккуратно достает из духовки запеченную корочку с поджаристой золотистой корочкой. Немного неловко нарезает салат, наряжается в парадный костюм, причесывается и ожидает любимую жену с работы. В данных было отмечено, что это была дата их бракосочетания. Далее на видео отобразилась гримаса крайнего недовольства вошедшей Виктории. Ухмылка, глядя на накрытый стол, фраза «Я это не буду» и тяжелый надменный взгляд. Фёдор Сергеевич, шагающий домой с огромным букетом в день 8 марта, открывшая дверь Виктория, ухмылка, фраза «Зачем это мне?», равнодушный поворот спиной, все тот же надменный взгляд. Фёдор Сергеевич, пакующий в сумку модный махеровый свитер светло-фиолетового оттенка, дорогущий и страшно модный в то время, купленный в втридорого на блошинном рынке для жены на день рождения. И опять сморщенное недовольное лицо, брезгливая фраза «я это не надену» и снова надменный взгляд. Фёдор Сергеевич, пытающийся обнять жену. Следующая фраза «да что ты ко мне всё время липнешь?» И опять все тот же брезгливый и снисходительно надменный взгляд. Гриша закрыл все видеофайлы. Впервые за сегодняшний день ему почему-то стало нестерпимо грустно. Доселе незнакомое чувство какой-то печали и тревоги наполнило все его маленькое ангельское существо. Ангелочек вернулся в реальность. Ничего не изменилось. Шум, гам и все тот же черный туман, уже висевший огромными сгустками и все больше заполняющий помещение. Очертания его были еще более зловещие, как будто черный едкий туман принимал формы каких-то неведомых злобных существ, похожих на героев страшных сказок. В некоторых местах он уже спускался практически до самых людей, будто протягивая к ним свои чудовищные лапы. Гриша подскочил. Эта черная туча, надвигающаяся сверху, могла очень навредить его новым друзьям произвести такую сильную деформацию, которая могла закончиться даже многочисленными болезнями. Ему самому тоже было нехорошо. Нужно было срочно спасать ситуацию. Ангелочек быстро достал волшебную подру из своей котомки вынул запасной блок, и, вставив его в палку-выручалку, стал размахивать своими атрибутами, пытаясь разогнать черные облака негативной энергии. Но на этот раз почему-то ничего не происходило. Волшебные предметы, казалось, его совсем не слушались. С утройной силой ангелочек еще резче махал и махал палкой-выручалкой. Он рассеял почти всю волшебную пудру из своей коробочки и уже почти выбился из сил. Ситуация не менялась, а черные лапы все ниже и ниже спускались головам его новых друзей. Гриша уже ничего не понимал, он не мог помочь своим друзьям. Слезы сами собой навернулись на его глаза, и ангелочек заплакал. Вытирая слезы своими маленькими кулачками, Уже в крайнем замешательстве он пытался хоть как-то улучшить ситуацию. Ничего не изменялось, волшебные предметы по-прежнему не слушались. Гриша вытирал слезы, всхлипывал, продолжал свою работу, но опять, оглянувшись, видел, что ничего не меняется. Провисшие низу черные ветки достигли уже почти самого пола. Ангелочек вдруг резко закашлялся, в голове его что-то громко застучало, а в глазах все потемнело. Гриша вдруг стал терять равновесие, Его ангельские ножки вдруг стали какими-то ватными и онемевшими, а перед глазами вдруг все закружилось. Ангелочек, как подкошенный, резко упал на пол. «Эй, братишка, вставай, ты что? Эй, эй, ну что с тобой?» Над Гришей склонился прилетевший по его просьбе Амурчик. Он брызгал на него волшебным эликсиром и пытался привести его в чувство. «Эй, вставай, вставай!» Амурчик, крайне взволнованно, это повторял и похлопывал друга по щеке. Гриша открыл глаза и обнаружил себя лежащим на полу лестничного проема. «Где я, Амурчик?» – спросил он, но сразу же самостоятельно вспомнил все предшествующие события. «Еле нашел тебя», – взволнованно заговорил прилетевший друг. «Ты лежал на ножках одного из кресел. Я вытащил тебя на лестницу запасного выхода. Что с тобой случилось?» Гриша привстал и огляделся. Через стеклянную дверь он еле увидел своих любимых новых друзей, продолжающих выполнять свою работу. И там наблюдалась все та же удручающая картина. Черные тучи уже висели до самого пола. «Мне нужно туда, нужно помочь!» Он опять вспомнился и ринулся к двери. «Стой! Тебе пока туда нельзя!» Очень строго сказал Амурчик. «Нельзя тебе сейчас там находиться. На, выпей!» Он протянул Грише какой-то бодрящий целебный напиток. Отдохни и успокойся, ты что-то сильно разбегался. Амурчик был ангелом, очень часто находящимся на земле. Он практически жил среди людей. В его небесные обязанности входило соединение любящих пар различными способами. Соединенные человеческие сердца его маленькими волшебными стрелами были в земной жизни особенными счастливчиками, нашедшими своих половинок. Именно так назывались в земном обществе любящие друг друга люди и живущие вместе долго и счастливо. Гриша послушно уселся на ступеньки. Всподрившись волшебным зельем, почувствовал себя лучше и быстро заговорил, вдохновенно рассказывая другу о своем сегодняшнем путешествии. Амурчик молча слушал. Наконец, история была почти рассказана, как Гриша спохватился. «Самое главное я тебе не рассказал. Я же позвал тебя как раз по твоему делу. Ты должен помочь. Здесь есть мои земные друзья, которым ты очень нужен». Он взволнованно открыл планшет и стал показывать другу фотографии, сделанные накануне. «Смотри, смотри! Ведь правда же они могут стать прекрасными парами!» Гриша сам явился ведь предстояло такое важное дело. «Вот, смотри, вот эти!» – показывал он, радостно тыча пальчиками фотографии Ани и Вячеслава. И, конечно же, любимой Настеньки и Семена. «А вот эти уже давно вместе!» – он кивнул на пару Валеры и Александры. «Их осталось просто соединить накрепко». Так накрепко, как сможешь сделать только ты. Ну что, Амурчик, как они тебе? Возьмешься за них?» Восхищенный своими новыми друзьями улыбался довольный ангелочек. От привкушения предстоящего события объединения любящих человеческих сердец он немного приободрился. «Ну что, сделаешь их счастливыми?» Возбужденный Гриша наконец-то повернулся к рядом сидящему Амурчику. Тот, обычно улыбающийся и веселый, Слушал его как-то необычно спокойно и даже с каким-то непонятным равнодушным видом. Но, несмотря на это, Гриша оживленно продолжал. «Правда классные? Посмотри, посмотри, какие они красивые! Представляешь, как они могут быть счастливы вместе!» Гриша ликовал. Он ведь знал, что Амурчик был представителем древнейшего рода ангелов с добрейшими сердцами и такими большими возможностями. Сила его была более чем огромна и проверена веками. Гриша был уверен, что обрадует друга такой чудесной предстоящей работой. «Ну что ты молчишь, Амурчик? Ты разве не рад?» Гриша опять посмотрел на друга и снова удивился, увидев его равнодушную физиономию. «Да рад я, рад!» – ответил тот каким-то безразличным тоном. Казалось, его вообще это не интересовало. Его вид был не только равнодушным, но и даже чрезвычайно безразличным. «Да что с тобой? Неужели они тебе не понравились?» Гриша затеребил друга, пытаясь сунуть к нему планшет поближе. И опять оживленно стал рассказывать о своих новых земных друзьях, расписывая в красках их невероятные достоинства. Снова и снова, тыча маленьким пальчиком в снимке на планшете, Гриша вдруг безумно испугался, что друг не захочет помогать его новым друзьям, ведь он никогда не вел себя так странно и непонятно. «Амурчик, ну что с тобой? Ну же тебе не интересно? Я думал, что покажу тебе это прекрасное место, и тебе тут тоже все понравится. Амурчик привстал со ступенек. Никогда еще Гриша не видел друга таким серьезным. Я был тут. Я уже был тут. В этом прекрасном месте, как ты выразился. И не один раз. И мне тут тоже все нравится. Спокойно и невозмутимо сказал Амурчик. И этих прекрасных людей я давно знаю. Он говорил и в то же время прохаживался туда-сюда. «И... и что?» – протянул Гриша. Амурчик опять присел рядом с другом, немного помолчал и вдруг оживленно и взволнованно заговорил. «А ничего, Гриша, я уже соединял твоих волшебными стрелами, но ничего у меня не получается». «Как так? Неужели он говорит правду?» – удивленно подумал Гриша. «Правду-правду, он говорит исключительно правду», – прочитал мысли друга Амурчик. У представителей его рода почти у всех были способности к чтению мыслей. Можешь даже не сомневаться. В правилах нашего магазина указано, что вы как покупатель можете в срок...» Он бойко затараторил несколько рабочих фраз магазина. Доверю «Да я, ну просто...» «Так что, они полюбили друг друга?» «Они полюбили друг друга», — Амурчик повторил вопрос. «Нет сейчас такого слова», — грустно ухмыльнулся он. «Чтоб ты знал». «Как это нет?» – недоумевал Гриша. «А вот так. Все изменилось. Сейчас все по-другому. Как бы тебе объяснить? Они полюбили друг друга не в моде». В, «В какой моде?» «Ну, не современно это». «А что сейчас в моде?» «В моде сейчас непонятно что. Вот, смотри». Амурчик открыл видео. «Вот не могут они по-нормальному». Все что-то выясняют, все придираются, все что-то им не так. И главное, не видят ничего хорошего друг в друге. Сейчас, Гриша, в моде ждать принца, ну или принцессу, как тебе больше нравится. Он опять ухмыльнулся и продолжил. А в твоих я уже стрелял. Эффект есть, конечно, но кратковременный. Это совсем не то, что нужно. Понимаешь, не то. Не так должны люди относиться к своим отношениям. Совсем ведь не берегут друг друга. То обижаются, то злятся. Да они, похоже, и сами не знают, чего хотят. Вот, глянь. Амурчик кивнул на видеоролик. Смотри, твои Валера с Александрой. Живут, говоришь, вместе уже. Живут-то они живут, пока я рядом, пока я у них на балконе сижу. Тогда они вроде ничего, даже ладят, обнимаются, разговаривают, прямо сияют. А как улечу, начинается трам-тарарам. На видео отобразилась картинка. Спор, ссора и хлопнувшая дверь гуляющий Валера вокруг дома, грустно загребающий ногами снег и плачущая в одинокой квартире Саша. «Что им надо, ума не приложу», – подытожил Амурчик. «Да-да, выглядит на слух очень странно, но это действительно так. Люди ведут себя так, как будто никто другой им не нужен. Люди встречаются, но ведут себя так отстраненно, как будто они встретились случайно. И не они же сами несколько дней назначали встречу и с нетерпением ее ожидали» как будто они случайные знакомые, и тот-другой им просто встретился на дороге. А Амурчик продолжал свой рассказ, прохаживаясь в лестничном пролете. «Еще модно, если тебя куда-то зовут, предлагают какое-то мероприятие или что-то дарят, даже если это что-то очень важное и серьезное, то нужно делать равнодушный вид, будто тебе все равно, будто речь идет о каком-то пустячке». А Амурчик задумался и продолжил. «Еще, если в паре один друг говорит другому какие-то важные и теплые слова, то сначала они вроде радуются, но потом непременно изображают, что это была какая-то шутка, либо ты вообще не понял значения простых слов», – продолжал пояснять он другу. «Еще модно делать вид, что ты немножко, как бы сказать…» Амурчик пытался подобрать слова. «Как будто ты не в себе, как будто ты немного чокнутый, как будто ты вот-вот собираешься на другую планету, «Как будто ты немного странный и другие тебе вроде уже и не ровня ты же другой что уже возмутился и не выдержал гриша он не верил этому всему но ну, амочек продолжал говорить не обращая внимания на недоумение друга. А еще нужно постоянно капризничать и делать вид, что все происходящее тебе не нравится. как будто все тебе здесь не так на этой планете ты же как бы другой не отсюда а другой это какой старался обработать новую информацию Гриша. А вот в том-то все и дело, что никто не знает, какой этот самый другой, кто это вообще если он, но очень хотят быть на него непременно похожими. При этом сами постоянно толкуют о своей собственной эксклюзивности, неординарности и индивидуальности. Амурчик видел, что Гриша его совсем не понимает, а тот и действительно не понимал, что происходит между людьми, что это за театр, где нужно что-то и кого-то изображать. «А вот эти твои, так и вообще чудные!» «Вот чего им не хватает?» Амурчик ткнул на фото черноволосых и красивых Ани Вячеслава и сразу добавил. «Вроде с обоими все в порядке, но постоянно ссорятся и что-то доказывают друг другу. Не веришь?» Увидев недоверчивый взгляд Гриши, Амурчик включил несколько коротеньких роликов. В каждом из них было одно и то же. В каждом самом маленьком и пустяковом разговоре молодые люди заходили в какой-то тупик, начинали яростно спорить и что-то друг другу доказывать. Оба очень раздражались и никак не могли найти общий язык. Сначала они ругались, потом долго молчали. Гриша видел, как глаза у обоих становились пустыми и бессмысленными. Но самым странным было то, что после каждой ссоры они даже не пытались помириться, а вместо этого вели себя непонятно. Вячеслав зачем-то начинал отправлять сообщения каким-то давно знакомым двум девушкам, А Аня писала своему бывшему парню, которому сейчас было совершенно равнодушно. «А это вообще к чему?» – спросил удивленно Гриша. «Они же так нравятся друг другу!» Амурчик открыл вкладку подробностей и показал Грише видеоразговора Ани со своей подругой. Девушка возмущалась и говорила неприятным и неестественным голосом. Ее подруга как раз спрашивала, почему они опять поругались со Славиком. А Аня в ответ возмущенно и уверенно постоянно произносила одну и ту же фразу, словно это являлось какой-то важной информацией, которую ни в коем случае нельзя было забыть. «Он молодой, понимаешь? Зачем я ему нужна? Ему еще погулять надо». «Ну, не знаю, мне показалось, что ты ему нравишься. Да и сам так ничего, симпатичный такой». Несколько восхищенно выразила свое мнение лучшая подруга. «Вечно ты все усложняешь, Анька. Как по мне, он хороший парень» пыталась спорить подруга. «Да знаю я, что он хороший. Он мне знаешь, как помогает. А недавно, кстати, на вечеринку к друзьям опять звал. Но я не пойду. Он просто не знает еще чего хочет, потому что он молодой, и я ему не нужна. Он должен погулять еще», убеждала Аня свою подругу изо всех сил. Где, когда, зачем и сколько надо было еще погулять взрослому и давно самостоятельному Вячеславу, Почему Аня называла его молодой, хотя они являлись почти одногодками, Грише показалось непонятным. Это же просто откровенные чудачества и придумки. Такую бессмыслицу ангелочек откровенно недопонимал. Тем более он прекрасно помнил, как они смотрели друг на друга. Этот взгляд ни ничем не спутаешь. «Сумасшествие какое-то», – подумал Гриша. «Ну чего, посмотрел?» – поинтересовался Амурчик. Все, что хочешь, на ходу придумают сказочники. Слишком бессвязными и лишенными смысла казались Грише объяснения друга. И эти маленькие истории на видео. И вообще все эти непреодолимые пустые разногласия и ссоры. Нет, что-то тут не то. Мои так не могут себя вести, они не такие. Мысленно заступался с друзей Гриша. Не могут, да только именно так себя и ведут. Снова прочитал мысли друга Амурчик. А почему? все-таки ничего не понимал Гриша. «Почему они хотят быть какими-то странными какими-то другими?» «Я бы назвал по-другому, какими они хотят быть», как-то нехорошо ухмыльнулся Амурчик. Он был очень близок к человечеству и за многие годы овладел всеми видами жаргонных слов и так называемых нецензурных выражений. Но он культурно промолчал. «Понимаешь, Гриша, сейчас как-то не хотят люди жить дружно, каждый день одно и то же, Мирятся, ругаются, опять мирятся, опять ругаются. Я не только про совсем молодых, я про всех. Понимаешь, все гораздо чудить. А потом повернулся и добавил. Тебе статистику разводов дать почитать? Гриша отмахнулся маленькой ручкой. Не надо. Ну, как ты, надеюсь, понял, я тут совсем не в первый раз. Амурчик тяжело вздохнул. И здесь было так много историй. Амурчик некоторое время помолчал, потом уже совсем грустно продолжил. «А меня недавно туда вызывали, на ковер», – он показал пальчиком вверх. Спрашивали, почему так плохие дела на моем фронте. «А что я могу сказать? Ничего не могу сказать. А может, у меня уже и правда ничего не получается?» Амурчик грустный замолчал. Гриша подсел ближе к другу и погладил его по плечу, но тот вдруг оживился. «Я вот стрелы новые заказал. Хочешь посмотреть?» Амурчик достал из своего волшебного колчана несколько стрел. Это было что-то настолько необычное, что Гриша ахнул. Стрелы выглядели словно высеченными из какого-то живого и светящегося камня. Грани блестели и переливались всеми цветами радуги, а изнутри исходило сияние каким-то особым светом. «Какие красивые!» – восхитился Гриша. «А из чего они? Можно я потрогаю?» Потрогай. Мне их из другой солнечной системы привезли. У нас таких элементов пока нет. Гриша аккуратно, пальчиком, попытался дотронуться до одной из сияющих стрел. Вещество обладало мягким, необыкновенным теплом. Но, коснувшись, пальчик Гриши прошел сквозь стрелу, как будто она была несуществующей. Что это? Они что, прозрачные? А ты думал, я настоящими металлическими в сердца людей пуляю? Это же энергетические стрелы. В них заряжена космическая мощь, они обладают волшебной силой. Красивые, правда?» С любовью и нежностью смотрел Амурчик на свою новинку. Он немного отвлекся от разговора, но тотчас сделался грустным и печальным. «Не знаю я, Гриша, что делать». «А может, это временно? А раньше как было?» Гриша попытался отвлечь друга, но Амурчик, казалось, даже не услышал вопроса. Он думал о чем-то своем. Его черненькие кудряшки от волнения прилипли к вспотевшему лбу, плечи грустно поникли, а в глазах вот читалась такая печаль. Сейчас он выглядел совсем не похожим на обычное свое изображение на открытках ко дню Святого Валентина. «Амурчик, ты мне про Настеньку расскажи», – попросил Гриша. «У них-то что, все хорошо?» «Да у них то ладится, то нет. Сам смотри». И он ткнул на какую-то кнопку своего космического планшета. На маленьком ролике была изображена какая-то совсем незначительная ссора, какой-то разговор или спор, предмет которого Гриша даже не успел понять. Минутная словесная перепалка вдруг вспыхнула, и Настенька, его любимая добрая Настенька, вдруг стала какой-то другой. В глазах ее отразилось столько злости и ненависти, что и ангелочек, и сам семён удивленно глядели на нее во все глаза. Растерянный парень не знал, что делать. Он пытался взять девушку за руку, что-то сказать и успокоить. Но Настенька вырвалась, продолжала говорить какие-то обвинения и злилась еще больше. Через минуту на ролике отобразилась Настенька. Со всей силы она что-то швырнула в семёна, потом она выбежала, громко хлопнув дверью. — Ага, ни причины, ни следствия, ни начала, ни конца, — прокомментировал увиденный Амурчик. — Ничего нового, все как обычно. Вот как-то так Гриша. Но потом они помирились, – добавил он. Минут через семь он ее догнал. Не грусти, этот маленький фильм закончился хорошо. Вот этого Гриша совсем не ожидал. Не то чтобы он увидел что-то сверхъестественное, но хрупкая, нежная, его любимая Настенька никак не вязалась в его голове с недовольной истеричной девушкой на картинках видео. Гриша сидел на ступеньках и вдруг заплакал. Заплакал так горько, что и сам не мог понять, что именно вызвало бурный поток слез. «Эй, перестань, друг! Вставай давай, полетели домой. Что-то ты совсем расклеился!» Но Гриша, не переставая плакать, вдруг отчаянно ринулся в дверь запасного входа. Нужно срочно было что-то делать и не оставлять все именно так. Он не совсем понимал, что он сейчас мог предпринять, но очень хотел, чтобы все происходило как-то иначе, чтобы не было вот этого непонимания, равнодушия, злости. А самое главное, он не мог допустить превращения его любимых новых земных друзей в каких-то непонятных других, странных и злых. Гриша резко приоткрыл дверь запасного входа и отчаянно туда ринулся. Что именно нужно делать, он совершенно не представлял, но понимал одно – нельзя терять ни минуты. Приоткрыв дверь в уже так любимое им помещение, он вдруг резко глотнул черный едкий отравленный воздух и вновь закашлялся. В глазах его резко опять потемнело, и он снова рухнул прямо в объятия вовремя подоспевшего Амурчика. «Нужно! Нужно! Я!» Но Амурчик его уже не слушал. Он подхватил друга и, взмахнув своими маленькими, но сильными крыльями, полетел вверх к высоким облакам.